Глава 14. -я. Праздник осеннего равноденствия в этот раз пришёлся на середину недели. Тем приятнее отдохнуть от работ в садах, полях и на огородах. А дворецкого Ричард узнал, что в деревне только и разговоров, что о предстоящем торжестве. Бакалейщик сумел организовать все в лучшем виде. Лорд Фаррелл был им очень доволен. Пожалуй, стоит иногда нанимать его на работу в замке. Идей у Роберта было много. Он так увлёкся организацией загородного клуба, что порой удивлялся, почему не занялся чем-то подобным раньше. Кто сказал, что удел дворян только государственная служба? На лугу перед замком уже готовы деревянные навесы над столами. Построен большой павильон для раздачи вина и пива. На открытом огне будут жарить кроликов и барашков. Настил из досок для танцев селян разместился под стенами замка. Знатные гости смогут смотреть за народными гуляниями и оценить мастерство местных певцов и танцоров. Чуть в стороне разместится шатёр для жонглёров, акробатов и фокусников. Они приглашены из Остана. Лорд Фаррелл не сомневался. Он сумеет завоевать любовь селян. Деревенские жители любят праздники, особенно за счет состоятельного землевладельца. На организацию бала лорд Ричард тоже не поскупился. Приглашена труппа оперного театра. Уже расписан порядок танцев. Откроет бал, разумеется, вальс. Запланированы выступления оперных прим и танцовщиц балета. Канатоходцы и актеры оригинальных жанров удивят провинциальных аристократов и порадуют искушенных гостей из города. Изысканные кушанья произведут неизгладимое впечатление. Дорогие вина будут литься рекой, точнее фонтанами. Это сейчас модно. Впервые подобное великолепие Ричард увидел на приеме у императора в столице. Значит, и в провинции подобное расточительство произведет должное впечатление. Местные дворяне должны понять, кто тут настоящий хозяин. Им придется смириться с тем, что в их глушь идет прогресс. Закончились времена узких семейных посиделок и танцев под фортепиано и арфу. Банальная охота на оленя превратится в шумное и великолепное действо, В тихую и забытую всеми глубинку из ближайших городов потянутся десятки желающих провести время в модном элитном клубе. Это будет приносить отличный доход. Деньги потекут рекой. Зря отец думает, что сослал сына в глушь. И тут жизнь может быть ключом. Надо только приложить к этому некоторые усилия и капиталы. Осенний бал должен поразить блеском местное население. Селяне получат веселый праздник, а провинциальная знать насладится настоящим великосветским балом. Лорд Фаррелл зарекомендует себя как добрый сосед, щедрый господин и просто предприимчивый человек, который несет прогресс в забытый богами уголок. Пора ломать стереотипы, пора разбудить сонную деревню, где девицы зевают от скуки, ожидая женихов, а женихи не находят ничего лучше, чем проводить время в местном кабачке за кружкой пива. Где самое интересное – обсудить скандальную историю о жене соседа-помещика и молодом садовнике, а величайшее событие года – это украденный мешок яблок. Праздник осеннего равноденствия пройдет шумно и весело. Местное население не сможет не оценить щедрости лорда Фаррелла и просто обязано будет оказать ему поддержку в организации загородного клуба. Или хотя бы не мешать в этом. С утра пораньше Ричард проверил, как идет постройка павильонов перед замком, и остался очень доволен. Все будет сделано точно в срок. Потом лорд Фаррелл соизволил объехать окрестности, и незаметно для себя оказался около реки. Обрывистый берег нависал над кромкой воды. Делать большой крюк, чтобы спуститься к воде, Ричарду не хотелось. Он направил своего вороного жеребца к маленькой усадьбе. Там есть тропинка, ведущая к берегу. Сегодня Ричард впервые воочию увидел усадьбу, которую намеревался купить. С тропинки хорошо виден приземистый одноэтажный дом с мансардой под черепичной крышей. Крепкий, каменный, с ярко-зелеными ставнями и кустами цветущих роз под окнами. Довольно симпатичный маленький домик. Даже жалко сносить такой. Может, организовать тут ферму по выращиванию фазанов? А потом выпускать птиц в поля и охотиться на них. Во дворе Фаррел заметил пару в возрасте. Мужчина что-то мастерил, сидя на садовой лавке, а женщина развешивала белье на веревке. Арендаторам придется съехать отсюда. Они ему не нужны. Пусть еще другую усадьбу. Странно, что Альфред Зильберт до сих пор тянется с ответом. Предложенная сумма велика. Неужели хочет еще поднять цену? Всему есть предел. Зря он надеется, что лорд Фаррелл предложит больше. Мысли Фаррелла снова вернулись к Аманде. Он понял, что хочет увидеть девушку. Есть в Аманде нечто, что заставляет думать о ней снова и снова. Независимая, со своими взглядами на жизнь. Хорошо бы поближе познакомиться с ней. Но частые посещения Зильбертов в планы Ричарда не входили. Не слишком приятная семейка. Видно, что Аманда всего лишь бедная родственница в этой семье. Роскошная шаль не могла скрыть ее скромного платья. Девушке можно только посочувствовать. Мэтресса Норберта повела себя очень странно. Роберт сразу понял, что она приняла какое-то зелье. Рядом с ней сидела Аманда. Похоже, зелье предназначалось ей. Чтобы очернить в глазах гостя? Но зачем? Странная семья. Хорошо, если после совершеннолетия девушка покинет своих родственников. Может, предложить ей место помощницы экономки? Надо подумать над этим. Тропинка вывела к полугому берегу. Узкая речушка серебрилась под яркими лучами полуденного солнца. Ричард спешился. И прошелся вдоль кромки воды. От нее шел осенний холодок. На деревянных мостках стояла корзина с выполосканным бельем. Похоже, женщина из усадьбы еще не успела забрать его. Ричард оглянулся и посмотрел на дом. Наверное, из его окон открывается отличный вид может организовать в нем небольшой гостевой домик или павильон для охотников. В башне в деревне часы пробили полдень. Низкий звук колокола едва слышно раздавался над водой. Ричард вскочил на коня. Пора возвращаться в замок. Первым делом лорд Фаррел проверил, как идет подготовка залов к балу. Мраморные фонтаны для вина уже были смонтированы по углам двухсветного зала. Через высокие стрельчатые окна с витражами лился яркий свет кидая на инкрустированный паркетный пол цветные блики. На открытой галерее, идущей вдоль зала на уровне второго этажа, вывесили знамена с гербом фареллов и яркие ковры с растительным орнаментом. Уже натянули канат для выступления акробатов. Осталось украсить колонны гирляндами из роз и осенних цветов. Но это будет сделано накануне бала. Огромные хрустальные люстры спустили на цепях с потолка. Слуги меняли свечи на солнечные камни. Конечно, такое освещение дороже, но зато более яркое и современное. Нельзя всю жизнь прозябать в Средневековье. Ричард решил подать пример местной знати. Им пора приобщаться к прогрессу. Только поздно вечером Фаррелл закончил давать указания слугам, и проверять выполненные работы. Он понял, что страшно устал. В замке, наконец, установили современное отопление. Теперь в спальне стало тепло. Перед сном Ричард полистал старинные семейные хроники. Надо освежить в памяти историю рода. Но чтение оказалось скучным, и скоро сон начал окутывать Ричарда. Он отложил старинный фолиант, и погасил светильник у кровати. Почти сразу же на фоне окна заколебался в воздухе силуэт белой дамы. «Не смей меня изгонять, Ричард!» строго пригрозила она пальцем. «Мне надо сообщить тебе важные вещи!» «Дорогая прабабушка, вы всегда появляетесь очень не вовремя!» вздохнул Фаррелл. «Но сегодня я готов пообщаться с вами!» Только недолго. «Ты седьмой лорд Фарл, и на тебя возложена важная миссия!» Начал призрак прабабки за унывным голосом. «Простите, но нельзя ли говорить чуть повеселее?» Попросил Ричард. «Я и так хочу спать, а вы меня своим тоскливым голосом окончательно вгоняете в сон. И очень прошу вас, покороче, пожалуйста!» «Ты очень невоспитанный мальчишка», – одернула его прабабушка. «Ладно, слушай. Ты должен освободить души призраков, обитающих в замке, дать им возможность обрести покой». «Чем могу, помогу. Мне тоже не нравится, что по замку каждую ночь кто-то ходит, вздыхает, и звенит цепями». «Шпорами», – поправила прабабка. «Мне все равно, чем гремит призрак. Это раздражает. Хотя, возможно, гостям может понравиться. Экзотика сейчас в моде». «Как ты смеешь так говорить о своих предках?» – возмутился призрак. «Они же не просто так стали привидениями. Это наказание за их грехи. Вот, например, вы зачем отравили своего мужа?» «Твой прапрадед был редкий негодяй». И, прости за откровенность, слабоват в постели. Я смогла родить всего одного сына. После этого муж забыл обо мне и всецело отдался охоте. «Но это не повод травить ядом законного супруга», – возразил Ричард. «И еще он действовал мне на нервы своим занудством. Он умер быстро и безболезненно, а за это меня замуровали в стену», – обиделась прабабка. Это слишком жестоко и несправедливо. А вы чего ожидали? Наследство и счастливой жизни с любовником? Помнится, он был конюх или садовник? Сведения в разных хрониках в этом вопросе расходятся. Сейчас речь не обо мне. Ты должен найти древний клад, спрятанный в замке. Наши фамильные Рубины. Рубины нынче не в цене. Состоятельные люди предпочитают бриллианты. «Не перебивай», – одернула Ричарда прабабка. «Слушай, что я тебе говорю, и веди себя почтительно». «Хорошо, прабабушка, я внимательно слушаю». «Для этого тебе надо жениться. Перед свадьбой невесту увидит сон, в котором я укажу ей на место клада». «Очень сложная схема. А попроще никак нельзя, поинтересовался Ричард. Нет, наклад наложено заклятие наших давних врагов. Когда-то они смогли захватить этот замок и спрятать наше фамильное сокровище. Враги погибли, заклятие осталось, и снять его иначе невозможно. Простите, что перебиваю, но женить бы не входит в мои планы. Тебе придется жениться. Строго заметила прабабушка. «Во-первых, возраст. Тебе давно пора обзавестись семьей. В мое время мужчины женились в шестнадцать». «Ну да, и в двадцать уже умирали, оставив потомство», – кивнул Ричард. «Нет, о женитьбе и речи быть не может. Мне это счастье пока не надо. Я еще слишком молод, чтобы связывать себя брачными узами». «Во-вторых...» Прабабка не обращала внимания на возражения Ричарда. «Кроме фамильных рубинов в тайнике спрятан золотой магический кубок. Испив из него, ты станешь одним из сильнейших магов империи». «Я и так достаточно сильный маг. Мне этого вполне хватает». «Ты совершенно не умеешь слушать...» Сердито вздохнул призрак. «В этих землях Скоро пробудится великое зло. Огненный дракон дремлет в недрах гор. Его заключил туда твой предок, но не смог уничтожить чудовище, только сковал и обездвижил. Срок действия магии истекает. Теперь тебе, как седьмому лорду Фаралу, придется с ним сразиться. Без кубка ты не сможешь победить, и без верной жены тоже. Ваша магия объединится и станет единой. Ты – разящий меч, она – надежная защита. Мне совершенно не нравится то, что вы сказали, – насторожился Ричард. Такова судьба, она предначертана высшими, так что прими это и подчинись. Ты не просто так оказался в замке, судьба вела тебя. Именно тут ты найдешь свою единственную истинную любовь. Про Прабабушка задумалась. «Ну или, если не любовь, то жену ты точно тут найдешь, Ту, что сможет помочь тебе победить зло». «Значит, она должна владеть магией?» Тоскливо спросил Ричард, мысленно перебирая всех девиц, с которыми успел пообщаться в последнее время. «Магией в этой глуши не обладал никто из них. Он бы почувствовал вибрацию». «Не обязательно». Если твоя избранница не будет обладать магией, ты пробудишь в ней необходимую энергию в первую брачную ночь. Именно поэтому тебе и придется жениться. Главное, чтобы вы вступили в союз по взаимному согласию». «И сколько у меня есть времени до пробуждения вселенского зла?» поинтересовался Ричард. «Точно не скажу. Дракон пробудится в этом столетии». Так гласит предание, и дрожь земли говорит о том, что дракон пробуждается. «Землетрясение в этой местности не редкость», — заметил Ричард. «Когда тряхнет следующий раз, ты сразу поймешь, что это — дракон или обычное землетрясение», — раздраженно бросила прабабка. «Ты же маг, не сможешь не почувствовать энергию зла». «Хотелось бы, чтобы это случилось как можно позже». «Поэтому стоит заранее подготовиться. Тебе придется жениться, мой мальчик. Никуда от этого не денешься». «Да, я продолжение рода пора подумать». Призрак закачался и растаял в воздухе. «Спасибо, дорогая бабушка. Обрадовала так обрадовала», – пробурчал Ричард. Похоже, отец в курсе того, что происходит, и не посчитал нужным предупредить. Ричард откинулся на высокую подушку. Только женить бы ему для полного счастья не хватало. Одно радует, что жениться он может на ком угодно, и потом можно будет развестись. Сейчас это в порядке вещей, так что бабушка может и не обольщаться. Про-про-правнуков ей еще ждать и ждать. «Ричард спасет империю от огненного дракона. Раз для этого надо жениться, он женится. Для всеобщего блага он пожертвует свободой на некоторое время, а потом отпустит жену на все четыре стороны, щедро одарив ее. Нет, он пока не готов к семейной жизни».